«Только скажи мягче. Если он тебя не разлюбил еще, ему будет больно. Не смей ему делать больно, слышишь?» «Не могу, скажи ты. Боже мой, как ты его боишься. Почему? Неужели ты воображаешь, что он унизится до мести? Такой великодушный. И что ты для него? Одна из тысяч. Неужели он не видал таких? Услышь, ты Нелидови и вежливо даст ему дорогу. Вот и все. Ну, я иду. А ты одевайся и выходи». «И помни, Маня, оскорблять его не смей. Я отрекусь от тебя, если ты его заденешь». Ее шаги звучат по лестнице так быстро-быстро. Маня сидит на постели, сгорбившись, спрятав лицо в руках. Плечи ее дрожат мелкой дрожью. Почему она думала, что этой встречи уже не будет? И вот они опять вместе, опять рядом. Но чужие на этот раз совсем. Он низко склоняется перед ней, сняв Панаму, как будто видит ее первый раз. Лицо его непроницаемо. Она враждебно подает ему руку, пальцы ее инертны. Она беспощадна, как может быть беспощадна только женщина, полюбившая другого, тяготящаяся ненужным ей теперь чувством. Она садится поодали, пустив ресницы, кровь то приливает, то отливает от щек. Она никогда, кажется, не решится взглянуть ему в глаза. Неужели это он целовал ее всю? Неужели он? Ей стыдно вспоминать сейчас рядом с ним, Эти интимные жгучие картины, которыми она бредила еще месяц назад. О, если бы ничего не было. Но почему он молчит? Очевидно, Соня уже подготовила почву. Тем лучше, объяснений не надо. Никаких намеков на прошлое. Он ей так противен, что она, кажется, закричит от отвращения, если он дотронется до нее. Но он и не думает дотрагиваться. Чужой и далекий, он холодно щурится, как бы изучая ее лицо». Софья Васильевна говорила, что вы хвораете. Вы действительно изменились. Что с вами, Мария Сергеевна? Неужели разочаровался? Неужели так подурнело? Маня разом теряет остаток самообладания. Нет, почему вы думаете, я здорова? У меня только голова болит, но я очень счастлива. Да, здорова и счастлива, говорит она с вызовом. И в первый раз враждебно и прямо глядит в его лицо. Его губы кривятся». «Я очень рад за вас. Поздравляю!» Он отводит глаза и чертит что-то тростью на влажной земле. Внезапно он поднимает голову, и взгляды их встречаются. Маня краснеет, отворачивается и тут же сердится на себя. Мгновенно она впадает в какое-то нервное состояние. Равнодушие Штейнбаха кажется ей странным, дерзким. Разлюбил, охладел, разочаровался. «Вы давно вернулись из-за границы?» спрашивает она сделанным спокойствием. «Вам было весело? Там интересно жить? Там красивые женщины. Вена — веселый город, правда?» Она бьет носком по земле, покусывая трость. Штейнбах глядит на ее туфельки и колени. Она краснеет до слез и прячет ногу. Вдруг как бы с вытянутыми руками она падает с башни вниз, такое у нее чувство. Она оборачивается к нему всем корпусом, глаза ее пылают, она уже потеряла себя. «Зачем вы молчите?» — резко, почти грубо кричит она. «Что вы этим хотите сказать? Зачем вы меня мучаете? Чего от меня ждете?» Он не глядит. Он слушает жадно, стараясь понять. Его ноздри трепещут. «Я жду, когда вы мне расскажете о вашем счастье. Я вам?» У нее перехватывает горло. «Разве я не заслужил вашего доверия?» «Зачем?» В непонятном страхе шепчет она. «Зачем вам знать?» Его глаза холодные и непроницаемы. Он незаметно пожимает плечами. «Странный вопрос...» «Если вы изменились, то ведь я остался тем же». «Молчите», — она поднимает руку. «Ни слова о прошлом, его нет, слышите? Его нет, и вы не смеете говорить со мной таким тоном». Она забывает о том, что была оскорблена его равнодушием. Сейчас намек на его любовь кажется ей самой страшной обидой. «Да-да, запрещаю. Или вы думаете, что вы не виноваты передо мною? Вы думаете, что когда-нибудь я прощу вам? Мои слезы хочет она добавить, но сдерживается» и спрашивает резко с ненавистью. «Почему вы так долго не возвращались? Я не верю в болезнь вашей дочери. Слышите, все это была ложь». Моя дочь умерла. Маня молча глядит, в зрачках ее ужас. Они долго молчат. В парке глубокая тишина, только издали с огорода доносится пение милашки. Яблоко рядом в фруктовом саду глухо стучит, падая в траву. Вдруг Штейнбах поднимает голову, Он пристально смотрит на Маню, потом тихонько берет ее руку. Она бледнеет, память чувств Ярка. Ее не усыпить. Прикосновение его так робко, но нервы дрогнули и заныли блаженно и жутко. И прошлое встает из бездны, куда сбросила его рука Нелидова».